Прочие собаки, подоспев, накрыли беглянку снова и в тот же миг бросили ее. Помятая и оторопевшая от двух таких ударов, лисица, чуть переваливаясь, вначале очень тихо, а потом шибче и шибче побежала степью. Васька, как видно было, рассверепел от этой неудачи, а по охотничьему срамоты. Он помчался вслед за беглянкой и, натравливая ее собаками, которые, окружая и заскакивая вперед, не давали ей надлежащего хода, Вскоре изловчился пристукнуть ее пулькой. У псовых охотников, занимающихся травлей волков, в ручку арапника вплетена полуфунтовая свинцовая гирька, которую они, взяв за наконечник, машут на скаку и стараются попасть зверя по голове. Одним ловким ударом волка можно ошеломить. Мы неотвязно смотрели на Стременного и ждали его возвращения, чтобы взглянуть поближе на того зверя, который не давался в зубы даже чернопегому. Еще к большему удивлению мы увидели, что Васька, вместо того, чтобы по обыкновению сесть в седло и ехать к нам с триумфом, повел лошадь на чумбуре, распустив его во всю длину и вдобавок часто отмахивал ее от себя арапником, как видно, желая быть от нее подальше. Собаки тоже рыскали далеко от лошади. Причина всего этого не замедлила объясниться. От лисицы, наскоро и кое-как притороченной к седлу, разила таким нестерпимым запахом, что под ветер нельзя было устоять от лошади в пяти шагах. Собравшись в кучку и глядя на тарака Стременного, мы долго рассуждали об этом новом для всех явлении. Наконец Феопен Иванович выехал из лощины. — Ну, что скажешь об этом? — спросили его в два голоса граф и ботцов, рассказав вначале о неудачной травле прежних лисиц. — Что тут сказать? Дело знамо. Змеевка. — Что за змеевка? Какая змеевка? — А такая что змей едят. Тут выходит им вот, я и по гоньбе смекнул, ведут, словно улицей закатывают. Да, как и не причуить, видишь, смердотина какая. А я вам доложу, — добавил Ловчий, — что по лету их и травить нельзя. Неравно до схватку собака распухнет, а чего доброго и окалеет. Из волков тоже попадаются такие, что с голоду змей да ящериц подхватывают. Оттого разит так, что за версту не подступишь. «Одначе пора на перевал. Времени сколько? Час третий есть?» — заключил Феопен. Сергей и Пашка, вызывавшие в это время стаю из камышей, тронулись вперед и спустились в новую лощину. Охотники, не нарушая прежнего порядка, заезжали и становились по местам. Тут некоторым из борзятников суждено было повторить уже виденное нами, и они возвратились домой с полной уверенностью, что им выпало на долю травить оборотня. В это поле мы затравили девять лисиц всей охотой и вернулись на квартиру раньше обыкновенного, потому что наутро мы снимались с прежней стоянки и переходили для большего удобства в прасольские хутора. Обоз с тяжестями вышел на рассвете, мы с очередной стаей взяли на прощание козиху, где застали двух лисиц и одного, первый раз встреченного нами, волка, которого, однако пришлось травить в угон, и потому мы довольствовались только зрелищем настоящей волчьей скачки. Все охотники утверждают, и я совершенно согласен, с тем, что голодного волка травить в угон невозможно. Сила скачка и широта его размаха так велики, что ни одна из борзых, как бы ни была она резва, не в состоянии на скаку не только достичь, но даже приблизиться к утекающему зверю. Прасальские хутора, куда мы прибыли, пройдя верст 12 степью и держась направо от синих кустов, Представили нам жизненных удобств больше, нежели прежняя стоянка, хотя мы на время должны были разъединить наших охотников. В одном из них поместился Феопен с частью общих тяжестей, далее стал Игнат со стаей и борзятниками, последний заняли мы всем обществом. Хутора эти были не что иное, как большого размера, плотно срубленные две избы, соединенные просторными синями. К этим жильям были пригорожены правильными четырехугольниками большие дворы с навесами, под которыми можно было поместить штук до тысячи рогатого скота, который откармливался в здешней степи для продовольствия наших столиц. Двор от двора были отодвинуты слишком на версту для предупреждения всяких сообщений одного гурта с другим на случай заразы. Все три двора были расположены по изгибам узкой лощины с ничтожным ручейком. Кругом нас... Была одна эта ровная глубокая степь с турчинами, законченная всюду сероватым горизонтом, да в одном углу те же, нигде не отстававшие от нас, синие кусты. Первый день после первого ночлега на новом месте был определен на отдых.